Все чаще говорим мы о том, что купим в долгожданном магазине, который встретим на нашем пути. Получается, что не существует ничего из что чтобы мы не захотели немедленно съесть, не отходя от прилавка. Раньше в мечтах мы собирались учинить трапезу на ступеньках магазина. Теперь же дальше прилавка отойти не могли. Тучи нежданно убрались с неба, как будто кто-то стянул с него грязную тряпку. И небо открылось синее ясное, и солнце сразу же кролило тепло. Не удержались мы, сбросили с себя влажную одежду и улеглись на нее. Надо же хоть немного погреться. Когда-то теперь другой случай представится. Ах, какая же замечательная компенсация за бессонные ночи! Впервые за много дней мы увидели солнце. Так приятно ощущать, На обнаженной спине ласковое прикосновение теплого, слабо текущего воздуха. И отступает прочь напряжение, вызванное постоянным ощущением холода. А вместо него нисходит теплая, расслабляющая благодать. Совсем другая начинается жизнь, когда в небе появляется солнце. «А что, если мы выследим и поймаем твою змею?» — спросил я у Толи. «Съедим?» — уловил мою мысль Коваленко. «Не тужу вольте!» — вяло возразил Алексей. Я заметил, что он очень консервативно относится к пище. «На востоке змеи деликатес!» — сообщил я ему с такой уверенностью, будто только что прибыл оттуда. «Любимое блюдо детей и факиров!» Леша некоторое время лежал неподвижно, Потом приподнялся на локте и к чему-то сказал. «Змеиный частик в томате». Потом опять же, без всякой связи. «Змея, жареная на углях, — это угорь». И я понял, что его поварская фантазия уже включилась в работу. В самом деле, лягушек в тайге мы до сих пор не встречали, поэтому лишены были возможности продегустировать их. А то змея живет рядом с нами, буквально под боком. Что если ночью ей вдруг захочется погреться у нас? Толя сел и возбужденно сказал, пойдем перевернем то дерево, под которым я ее видел. Подождите, попросил Алексей, давайте после обеда. Он оговорил нас, и мы решили ей дать часть другой в жизни, чтобы прожирела немного. «Грибы будем есть на обед или пропустим?» — спросил Алексей таким тоном, каких мог бы спросить один прыгун другого о высоте. «Будем», — вздохнули мы. «Если честно, — спросил я его, — тебе не надоело три раза в день готовить одно и то же?» и добавил как можно ехиднее. «Чувство профессионального достоинства тебя не тревожит при этом?» «Нет», — честно сказал Алексей. «И напрасно. Ни в одном, даже в самом захудалом заведении общепита тебя бы ни дня не терпели. У тебя да. очень ограниченная возможность». «Если вас не устраивает», — начал он. «Да что устраивает». И я с упреком посмотрел на него. «Пойдем, Толя, принесем ему еще грибов». Пусть совершенствует свое мастерство. И мы пошли вверх по стропке, где в изобилии произрастали маслята. Я уклонился несколько в сторону, собирая грибы, как вдруг услыхал Толин голос. — Иди скорее сюда, я нашел ее, она под другое дерево спряталась. Я подбежал к костру, выхватил из кучи дров сосновую палку, набегу, обломал ее концы так, чтобы получилась рогулька, и приблизился к старой сосне — в корнях которой виднелось углубление, похожее на чью-то нору. «Вот она, голову видишь?» — Толя показывал палкой в нору. Там, прижавшись к земле, свернулась гадюка. Мне она показалась величиной санаконду средних размеров. Подбежал Алексей, вооруженный суковатой дубиной, габариты которой наводили на мысли о предстоящей охоте на мамонта. «Осторожно!» — сказал я товарищем. «Змея может ударить на расстояние в полтора-два раза превышающее длину ее тела». При этом я успел подумать, что Коваленко тут же отреагирует. «Погодите, надо измерить». Но я ошибся на этот раз. Уж слишком его захватила охота. Я подцепил змею своей рогулькой, и она сразу же поползла из укрытия. Алексей изловчился и нанес страшный удар своей дубиной. «Этот удар мог бы проломить череп пещерному медведю», но Алексей промахнулся. «Земля от удара дрогнула, на нас посыпалась хвоя старой сосны». Алексей в возбуждении снова поднял дубину, глаза его горели. «Подожди», — попросил я его, «ты еще нас перебьешь». Но он успел еще пару раз садануть дубиной по кочкам. «И тут мне удалось прижать гадюку к земле». Толя ударил палкой, на змея вырвалась. Следующая сцена была очень похожа на главные эпизоды из документального фильма о тигроловах. Возгласы в точности соответствовали азартным крикам таежных охотников, берущих живьем матерого зверя. «Держи крепче, а то уйдет!» — кричал Коваленко, нанося удары палкой, от которых я с трудом успевал уворачиваться. «Отойди!» — страшным голосом кричал Алексей — Дняв и не имея возможности опустить свое орудие смерти. «Да возьми ты топор!» — кричал я Толя. «Руби!» И Толя размашистым ударом канадского лесоруба отсек змея голову. Топор так глубоко погрузился в землю, что нам пришлось его довольно долго откапывать. Мы не хотели ее убивать, но нам очень хотелось есть. И очень слабым утешением казались мне слова Эрика Кольера, «Человека, прожившего почти всю жизнь в лесу. «Ни один человек не сможет долго прожить в тайге, не убивая. «Потом я подцепил змею палкой, в руки почему-то брать не хотелось, «и перенес на широкий пень, уже послуживший столом нам за завтраком. Обезглавленно она продолжала шевелиться, сворачиваясь в кольца», И вновь разворачиваясь. Я отдал Лёше грибы. Маленькие шляпки молочных маслят. А сам попробовал заняться змеей. Я разрезал ее на равные кусочки. Снялся в кожу. Она отделялась легко. Выпотрошил. Мне захотелось самому приготовить змею. Я сказал об этом товарищам. «Ты сможешь?» Заинтересованно спросил Алексей. Не знаю. Тогда давай. Я положил филейные кусочки в перевернутую крышку котелка и поставил ее на огонь. Змеятина тотчас зашипела и начала вытапливать жир. Увидев это, я сориентировался и с, возможно, большей небрежностью в голосе сказал Алексею и Толе Я вам ее в собственном жире зажарю. Алексей, при этих словах, я заметил, посмотрел на меня с уважением. Так в Китае готовят. Сам не знаю, зачем это сказал. Минут через десять кусочки змеиного мяса зажарились и стали издавать аппетитный запах. Я поставил крышку сковородку на пень и объявил, что намерен снять пробу. Толя и Леша не без интереса наблюдали за мной. А я и сам в это время как будто к себе приглядывался. Мясо оказалось удивительно вкусным. Оно напоминало не то свинину, не то курятину. Но больше всего по вкусу она походила на мясо змеи. Хотя, признаться, я ел его первый раз в жизни. — Ух, вкуснятина! — объявил Алексей. — Замечательно! — вздохнул Коваленко. «Тут надо еще уметь приготовить», — сказал я в надежде на похвалу. Но друзья пропустили мимо ушей мою прозрачную реплику. Не успели опомниться, как съели змею всю вместе с костями. А ведь было в ней без малого шестьдесят сантиметров. Толя исхитрился и успел точно измерить. «Если по пять штук в день на человека, — начало новый подсчет». Но мы с Лешей не дали закончить. Жаль, конечно, что в тайге удавы не водятся. Нам бы одного надолго хватило. Леша долгое время похожил возле костра, явно обдумывая что-то очень серьезное. Потом признался.